Невидимая преграда, отделявшая членов очереди друг от друга, спокойно пропустила импровизированную шапку, гулявшую по рукам в мирных целях. Колёша она вернулась, забитая доверху. По желанию юродивого учли. Внутри было только золото. «Буду честен», — авантюрист прижал руку к сердцу. «Я у Всевышнего нечастый гость». но сделаю все, что смогу. Насчет победы над кощеем каждого из вас лично и персонально не гарантирую, а вот насчет благополучного возвращения домой живыми и здоровыми похлопочу. — И на том спасибо, отец родной! — загомонила толпа. — Ну, я пошел. Алексей нырнул в туман. — Хлопотать! Ему было ужасно стыдно. Отбирать последнее, уй без того влопошенных простаков ему не хотелось, но ведь сами в руки деньги суют. Как не взять? И главное, не возьмешь, обидятся. На паперти стоять не пробовал? Язвительно спросил Елисей. Царевич и все остальные члены Алешиной команды наблюдали за этим бесплатным цирком со стороны. недосягаемые для толпы на замагиченном тракте. — У тебя к нищенскому бизнесу врожденный талант. — В глаз хочешь? — рассердился Алеша. — Так схлопотал уже. Елисей со смехом увернулся. — Мама твоя постаралась. — Все завязываем с балаганом. Это фонд возвращения на родину. Алёша протянул ваношлем. Кинь, Ари, в котомку. Очередь стоять, я думаю, не будем. Обойдемся без тракта. Едем, как и прежде, через лес. Но камень-указатель посетить обязательно надо. Уверен, что именно там наши волговы народ парят. Хочу посмотреть, как. Кто туда дорогу знает? — Я короткой дорогой доведу, — вызвался в проводники Вервольф Вольфович. Оборотень, похоже, жаждал реабилитации. Трубка действительно казалась короткой, хотя нестись пришлось по врагам буеракам Десять верст замагиченного тракта, тридцать три велюшки, они по прямой проскочили за пятнадцать минут. Вервольф Вольфович недоуменно обнюхал землю. — А где же камень? — Да я же точно помню! Здесь был камень-указатель. Алёша спешился. Характерная вымятина в земле говорила, что лидер оппозиции на этот раз не врет. Камень здесь был, и, судя по отсутствию травы на проплешине в земле, совсем недавно. Подонки, к стенке, всех к стенке! Стану президентом, каленым железом буду искоренять! Уже камни из нашего леса воруют. — Это не наш лес, — успокоил разбушевавшегося лидера оппозиции Алеша. — Воно, магию чуешь? Джигит утвердительно кивнул. — Поколдуй. Есть подозрение, что волхвы рядом. Воно послушно произнес заклинание. По лесу вновь прошла рябь. И перед путешественниками открылся тракт, с гомонящей очередью упиравшийся в избушку, которая стояла буквально перед носом команды Алексея. Чем-то она напоминала регистрационную палатку, сооруженную когда-то по заказу Алеши его папой. Она была сквозная, имела вход, в который строго по очереди заходили будущие кощее борцы с фальшивыми. мечами-кладенцами, конями марки Сивка-Бурка, молодильными яблоками и жар-птицами, сляпанными наспех Кащеем из обычных несушек и петухов. Имела выход, из которого вояки выходили снабжённые картами и амулетами. Дорога за избушкой разбегалась в разные стороны, по трем направлениям, но путь у Кащееборцев был один — Они все шли прямо. Ясненько, а я даже знаю, где пропавший камень. Где? Берольф Ольфович воинственно задрал морду. А голову на отсечение даю, в избушке. Из глубины леса раздался рев. Затрещали гигантские березы, роняя сеток желуди и шишки. К тракту вышли плюшевые мишки. Топча полутораметровые мухоморы на ходу. «Вляпались!» — буркнул Елисей, Вытаскивая из-за пояса меч-кладенец. «Да, этих малиной не ублажишь!» Алеша выдернул катану. Однако внимание мутантов Их скромные персоны не привлекли. Более достойной целью им показалась Гомонящая на тракте толпа. Медведи плотоядно зарычали и ринулись в атаку. — Твою мать! — Алеша спрыгнул с оборотня, готовый броситься на помощь, но тут же дал по тормозам. Невидимая сила отбросила гигантов назад. Они тупо посмотрели друг на друга, потрясли мохнатыми головами, обиженно рыкнули и двинули вдоль тракта в сторону компании Алеши. косясь на недосягаемую толпу, не подозревающую, что рядом прогуливаются монстры. Плюшевые еще пару раз ткнулись в барьер, прежде чем узрели более легкую с их точки зрения и, главное, более достигаемую добычу. Оборотни тихо скуля начали пятиться. «Мужики, все на тракт!» «Если на закуску косолапым попасть не хотите», — скомандовал Алеша. Упрашивать никого не пришлось. Друзья одним прыжком преодолели невидимый барьер и оказались на зыбкой гати посреди бескрайнего болота с другой стороны избушки, куда их оттеснили косолапые. Только что выехавший из избушки всадник, при виде вынырнувших из топи оборотней, С лихой командой Алеши на хребтах в ужасе пришпорил коня. Копыта застучали по бревнам, отбрасывая в разные стороны ошметки полузгнившей коры. — Круто! — Вано, ты говорил, тут разная магия присутствует. Можешь определить, кто этот заслон соорудил? — Аксакалы! — лаконично произнес невозмутимый джигит. Потянулся к поясу за бурдюком и, не найдя его на месте, укоризненно посмотрел на присосавшегося к емкости попугая. «Держи!» — Ара протянул колдуну пропажу. «Мне для кунака ничего не жалко!» «Ай да волхвы!» — восхитился Алеша. «Вы представляете, не просто живую очередь создали, чтоб денежки по-легкому срубать, а еще и защиту для своего стада сделали, чтоб волки не погрызли. Не удивлюсь, если даже радиационный фон на этой тропинке в норме. — Ты это о чем? — захлопал глазами Елисей. «А, — А, отмахнулся Алеша. — О своем о женском. Долго объяснять недолегбеза. Давай лучше посмотрим, как они в этом болоте Рыжье отмывают. Алеша подкрался к выходу из избушки, осторожно сунул голову в дверь.